Глава 5. Чувствуешь в себе силу удивить весь мир? Хочешь заработать на своем таланте? Друзья и родные считают тебя странным? Запишись на отбор в шоу Суперталант. Пройди локальный отбор и брось вызов сначала столице, а потом и всему миру. Шоу Суперталант на правах рекламы. Какник и предполагал, кошмары ему не снились. Ему вообще ничего не снилось, кроме странных надписей, сменяющих друг друга. Внимание, откройте доступ к локации древний храм духовного пути Солнечная ладонь. Познайте мудрость, накопленную тысячелетиями. Только чистой телом и душой сможет ступить на порог. Принять? Да, нет. Внимание, выберите класс. Монах, Костоправ, Астролог, Целитель, Духовный воин, Пилигрим. Раскрыть описание. Это было непривычно, но интересно. Будто Ник попал во сне в какую-то крутую игру. Вот только все, что он мог, вчитываться в скупые строки, появляющиеся у него в голове. Он не помнил, сколько времени они крутились в его голове, может быть вечность, а может всего пару секунд. «Внимание, выберите класс!» «Какой класс я бы выбрал?» Лениво думал Ник, скользя взглядом по скудному выбору. «Какой-то дурацкий сон. Ни тебе паладина, ни даже мага». «Внимание! Откройте доступ к локации!» А зачем вообще нужна эта локация? Нику было откровенно скучно. Такого мне еще не снилось. «Внимание!» «Внимание, дамы и господа! Просьба пристегнуть ремни безопасности! Мы заходим на посадку!» Ник сам не заметил, как сон плавно перетек в реальность. Голос капитана был свеж и бодр, будто он не находился за штурвалом почти девять часов. Внимание, в аэропорту вас будут ожидать представители авиакомпании для оказания первой помощи и улаживания прочих формальностей. Авиакомпания уполномочила меня объявить, что каждому пассажиру, участнику программы лояльности, начисляется 5000 миль на межконтинентальные перелеты. Капитан сделал паузу, чтобы пассажиры успели осмыслить услышанную информацию и продолжил. Несмотря на то, что в неожиданном появлении неблагоприятных погодных условий «Нет вины авиакомпании. Мы, тем не менее, ценим каждого нашего клиента и этим более чем щедрым жестом стремимся компенсировать вынужденные неудобства. Напоминаю, для оформления бонусных миль просьба подойти к представителям авиакомпании». Ого, сидящий рядом Крис заметил, что Ник проснулся. «Пять тысяч миль! Это ж бесплатный перелет обратно! Целая куча денег!» «Дешевле, чем судебные иски», – пожал плечами Ник, начиная разминать затекшее тело. «Ох, такое ощущение, будто меня палками били!» «Ты видел руки того парня?» — хмыкнул белобрысый. «Не руки, кувалды!» «Да», — поморщился Ник, осторожно сгибая-разгибая слегка распухший локоть. «Больше никаких неприятностей не было?» «Ну», — задумался Крис, «один русский умудрился напоить своих бизнес-партнеров из Джерси. Но скандала не вышло. Наша стюардесса их быстренько успокоила». «Электрошокером?» — хмыкнул Ник. не довольно покачал головой сосед. «Она продала им две бутылки дорогущего виски и заставляла их пить за здоровье капитана, пассажиров, механиков, диспетчеров и так далее, пока виски не закончился, а бизнесмены не отрубились». «Все трое», — уточнил Ник, помня рассказы отца о бичи многих русских мужчин, алкоголизме. В голове всплыли слова известного русского поэта Некрасова, который отец частенько повторял перед тем, как опрокинуть в себя стопочку чего-нибудь крепкого. Русский мужик до смерти работает, до полусмерти пьет. Нет, Крис расплылся в улыбке. Русский оказался крепче, чем думала наша стюардесса. Он не только не уснул, но еще и достал из сумки маленькую треугольную гитару и начал петь похабные стишки. Балалайка и частушки, усмехнул Синик. Вот, точно, благодарно кивнул Белобрысый. Сначала на него шикали, а потом на бис просили. «Странные люди», – покачал головой Ник, имея в виду как русских, так и просивших спеть на бис американцев, а сам подумал. «Неужели это все правда? Про балалайку, водку и медведей? Или тот русский дурака валял?» «Во-во», – подхватил Крис, – «а мы с тобой, Хоуми, примечание автора, Хоуми – земляк-братишка, скоро окажемся в их столице». «Точно», – спохватился Ник, прильнув к окошку, – «Москва с птичьего полета». Он с жадностью уставился на бесконечный белесый океан, из-за которого не было видно города. Несколько минут снижения, его ожидание было вознаграждено. Самолет вынырнул из облаков, и взгляд у Ника открылся великолепный вид на пригород. Ник точно не знал, с какой стороны самолет подлетал к Москве, но сразу же заметил схожесть с Большим Яблоком. Если хорошенько присмотреться, то можно было разглядеть стоящие внизу Маленькие, но аккуратненькие замки и дворцы. Как по-другому назвать шикарные строения, окруженные зеленью парков и садов, Ник не знал. Модели машин разглядеть было невозможно, но Ника не интересовали марки. Он, как и любой американец, понимал, что богатство и успех приходит к тем, кто вкалывает на износ, не жалея себя, и нисколечко не завидовал владельцам этих особняков. В нагрузку к пятиэтажному дому с бассейном и полем для тенниса прилагалась огромная ответственность за бизнес, постоянные стрессы, беспокойства и проблемы. Смысл иметь такой замок, если ночевать приходится в офисе в Москоу-сити? Если бы Нику предложили поменять его жизнь на жизнь владельца одного из замков, он бы решительно отказался. Ему нравилась его жизнь и нравилось любоваться на красивые домики с высоты птичьего полета. Огромные поля, лесочки, небольшие водоемы, Аккуратные поселки, складские помещения со в ряд игрушечными грузовиками, серые нити дорог, бесконечный поток автомобилей и, наконец, она, Москва. Ник ожидал увидеть бесконечную череду небоскребов, но Москва оказалась гораздо ниже его ожиданий. Огромный мегаполис раскинулся вширь вместо того, чтобы устремиться к небесам. «Ночью, наверное, еще красивее», — подумал Ник, внимательно разглядывая работающие заводы, и коробки промышленных и жилых зданий, хотя ночью все города красивые. Он смотрел на этот город и пытался понять, что он к нему испытывает, ведь это как-никак родина его родителей, но единственное чувство, разгорающееся в груди, было предвкушением. Новые места, новые люди, новые встречи. «Дамы и господа!» Бубнеж пилота о высоте скорости и длине маршрута Ник пропустил мимо ушей, разглядывая небольшой островок небоскребов, Москоу-Сити. Расчетное время прибытия в Москву аэропорт Внуково – 11 часов 45 минут по местному времени. Разница во времени составляет минус 8 часов, благодарим за внимание. «Ого», – подумал Ник, – «вылетел в воскресенье в обед, а прилетаю в понедельник, и это еще прямой перелет». Зато из-за разницы во времени быстрее вернуться получится. Если, конечно, получится вернуться. Последняя мысль омрачила настроение Ника, и он постарался побыстрее от нее избавиться. Он был практически на сто процентов уверен, что в России получит временную передышку от своих кошмаров, а вот что будет, когда он вернется в США, парень не представить себе не мог. Тут самолет пошел на посадку, и у Ника заложило уши. «Как там Котя?» – подумал парень, сглатывая, чтобы избавиться от набившейся в уши ваты. Ничего, дружище, уже немного осталось. Заложив широкий круг, пилот мягко посадил самолет на посадочную полосу, и салон наполнился благодарными аплодисментами. Ник и сам с удовольствием хлопал. Раньше он считал все эти хлопки чушью собачьей, но резко изменил свое мнение после полета в Калифорнию. В тот раз самолет смог совершить аварийную посадку, только благодаря мастерству капитана корабля. От имени всего экипажа благодарю вас за выбор нашей авиакомпании. Обязательно подойдите к представителю компании и доброго вам дня. Удачи тебе, Крис. Ник протянул белобрысому соседу ладонь. В универе, с девчонками, на кастинге и вообще. И тебе удачи, Ник. Крепко пожал руку парень. Надеюсь, никто не станет тебе мстить. Хорошо бы, хмыкнул Ник, чувствуя на себе несколько колючих взглядов. «И не надейся!» — со злорадством отозвался сидевший сзади белый воротничок, вытаскивая с полки сумку с ноутбуком. «Увидимся в суде!» Ник не стал ничего говорить про телефон, отданный Крису, и про запись всей паники. Это будет не первый его суд, и он прекрасно знал, что делать в таких случаях, которые, к слову, в большинстве своем оказывались пустым сотрясением воздуха. Выйдя из самолета, он ускорил шаг. Умом Ник понимал, что переноска Скотти еще в лучшем случае в руках разгрузчиков-погрузчиков, но ноги сами несли его к стойке получения багажа. «Эй, парень, стой!» — раздался позади знакомый голос. Ник обернулся и увидел бегущего к нему рукопашника. «Ну вот», — с досадой подумал Ник, машинально касаясь ушибленного локтя, — «сейчас начнется». Усилием воли он оборвал мысли и остановился, выжидающий смотря на здоровяка. Мозг, как сумасшедший, генерировал возможные варианты, но Ник его не слушал, концентрируясь на своем дыхании. Откуда он может знать, чего хочет этот боец ММА? Ведь Ник не умеет читать мысли. Следовательно, зачем истязать себя бессмысленной умственной жвачкой, если можно подождать несколько минут и узнать ответ? Слушай, парень, рукопашник не дошел до Ника пару шагов. «Ты это, ну, типа сорян. Я как ту чертову воронку увидел в окошке» так у меня крышу и снесло, чуть не обделался от страху, даже на мелкого руку поднял, но извинился, само собой, кепку свою подарил с автографом. «Жуткая вещь», — подтвердил Ник, невольно дернув плечом. «Ты тоже меня прости, но из за электрошокер-стюардессы...» «Зверь-баба!» — с нескрываемым уважением протянул здоровяк, машинально оглядываясь назад. «Один в один, мой тренер». «Дональд!» — он протянул Нику лопатообразную ладонь. Ник улыбнулся в ответ парень. «Без обид, Ник!» — уточнил рукопашник. «Без обид, Дональд!» — подтвердил Ник. бывая Оклахома!» — кивнул на прощание Дональд и с чистой совестью потопал за багажом. «Арканзас!» — крикнул ему в затылок Ник, но Дональд лишь шутливо отмахнулся рукой. «Ох уж эти нью-йоркерцы!» — пробормотал себе под нос Ник и продолжил путь. Не сказать что его сильно тревожила ситуация с рукопашником, но взаимное объяснение которое только что состоялось мгновенно подняло его настроение. он еще немного поразмышлял о привратностях судьбы я вызывающий страх воронки, но тут же усилием мысли выключил внутренний шум и сосредоточился на своем дыхании. вообще этот простенький на первый взгляд способ хорошо помогал избавиться от бесконечной мысленной жвачки. Нет никакого смысла представлять, что бы то ни было. Вместо того, чтобы мечтать о будущем или сожалеть о прошлом, лучше всего жить в настоящем». Добравшись до стойки выдачи негабаритного багажа, он присел на лавочку и настроился на ожидание. Но в этот раз ему повезло. Первой показалась знакомая переноска. «Это мой», — воскликнул Ник, увидев знакомую сумку. «Вот документ». «Держите своего кота, мистер». На вполне сносном английском ответил ему сотрудник аэропорта, мазнув взглядом по декларации и ветеринарной справке. «Вам в красный коридор». «Я знаю», — кивнул Ник, прижимая к себе переноску. «Ты там как, дружище?» «Мяу!» — Котя требовательно посмотрел на своего хозяина. «Понял», — улыбнулся Ник. «Пошли найдем в этом аэропорту туалет». Сделав все свои дела и умывшись, Ник с Котей прошли таможню, где парень подал декларацию, я оплатил ветеринарный осмотр, и спустя пару часов они наконец-то вышли в зал ожидания. Теоретически Ника должен был встречать его русский друг Николай или Коля, но как оно служится на самом деле, парень мог только предполагать. Прибытие самолета задержалось на 10 минут, а его американская СМК отказывалась работать в Москве, и он не мог ни выйти в интернет, ни позвонить. На всякий случай в рюкзаке лежал распечатанный маршрут до жилища Коли, но Ник не переживал по этому поводу. Русский он знал довольно сносно, а заблудиться в городе, пусть даже чужом, по его мнению, было невозможно. Ник раздался знакомый голос, и в толпе встречающих мелькнуло знакомое лицо. «Давай сюда!» «Осторожно, чтобы не раздавить котю!» Ник протиснулся сквозь огромное количество народа и попал в крепкие объятия Коли. «Привет, друг!» – заявил Коля. «Ты все-таки приехал!» «Приехал», — согласился Ник, осматривая товарища. С прошлой их встречи Николай раздался в плечах, избавился от мешков под глазами и отрастил длинные по плечи волосы. в Вкупе с высоким ростом и кожаной косухой Коля создавал впечатление грозного человека. «Печень очистил», — по-русски поинтересовался Ник, закончив беглый осмотр. «Не очистил, а почистил», — хохотнул Николай, увлекая Ника за собой. «О, твой котяра тоже с тобой?» «Куда я, туда и он», — снова улыбнулся Ник. «Как здоровье, как спина». «Великолепно», — заявил Коля. «После твоей правки я стал новым человеком, голова только иногда побаливает». «В шее зажимы», — ответил на невысказанный вопрос Ник. «Сегодня поправим». «Отлично», — воодушевился Коля. «Слушай, я тут ребятам про тебя рассказал. Показал твои видео с Ютуба, ну и...» Сейчас человек двадцать ждут моего ответа, будет ли американский костоправник Вочер заниматься в Москве правками. Давай денек выделим на акклиматизацию, задумался Ник. В четверг проведем мастер-класс для желающих, ну а потом три-четыре дня на правке. А потом, уточнил Коля, уже зная ответ, Москву посмотреть хочу, пожал плечами Ник. Сам еще не знаю, сколько здесь буду. Ясно, протянул Николай и кивнул на висящий билборд. «Не хочешь случайно поучаствовать? Поправишь ведущего на глазах у всей страны, отбоя в клиентах не будет». «Его и так нет», — хмыкнул Ник, взглянув на рекламу шоу «Суперталант». «Да и не зрелищно это». «Ага, не зрелищно», — не согласился Коля, пиликая сигналкой. «Особенно, когда ты полотенцем шею прохрустываешь или челюсть ставишь». «Неинтересно», — мотнул головой Ник, «ставив переноску с котом на заднее сиденье белого УАЗ-Патриот». «А ты ведь знаешь, я занимаюсь только тем, что мне интересно». «Завидую я тебе, Ник», — Коля захлопнул дверь и повернул ключ зажигания, от чего машина тут же заурчала, белой завистью. «У тебя красавица-жена, четверо детей, ты занимаешься любимым делом», — напомнил ему Ник. «Прибедняешься по привычке». «Прибедняюсь», — весело отозвался Коля. «Знаю, что зря, работаю над этим ограничением». «Работай», — согласился Ник. А то у меня такое ощущение, что у всех русских надспудное чувство вины, подспудное, с улыбкой поправил его товарищ, выезжая с парковки аэропорта. Есть такое». Некоторое время они ехали молча, Ник с интересом смотрел в окно, а Коля о чем-то напряженно раздумывал. «Слушай, Ник, — наконец-то решился водитель патриота, — сначала ко мне, наверное? Ты поди выспаться хочешь?» «Весь полет проспал», — ответил Ник. «Давай лучше в отель, не буду же я у тебя все это время жить». «Да живи себе спокойно», — поморщился Коля. «У нас две комнаты пустые стоят. Да и зал йоги недалеко, Ксюша туда на пилата сходит». «А поехали сразу туда», — предложил Ник. «Зал посмотрю, заодно и тебя поправлю». «Можно», — протянул Коля и неожиданно спросил. «Ник, а ты помнишь Вику? Рыженькую такую, она с нами в Калифорнии была в тот раз». Чудную внучку генерала ФСБ, нейтрально уточнил Ник, не отрывая взгляда от окна, хоть в груди и вспыхнул самый настоящий эмоциональный пожар. Помню, интересная девчонка. Ее дед приглашает тебя в гости, виновато протянул Коля. У старика что-то с позвоночником, только баней спасается. Очень просил вечерком его посмотреть. Внимание, доступно задание, встреча со старым другом. Награда, активация линии вероятности номер 7. Штраф, тройная компенсация, принудительный запуск линии вероятности номер четыре. «Коль, ты же знаешь, что я не люблю политику», — с легким недовольством ответил Ник, отрываясь от окна. В глазах опять зарябило, и Ник прикрыл их от греха подальше. Нет, раньше у него тоже появлялись полупрозрачные мошки, но чтобы так часто? «Да какая тут политика», — не сдавался тем временем Коля. «Генерал ФСБ и американский гражданин, чей отец эмигрировал в США. И вправду, где здесь политика?» «Да он уже лет десять, как на пенсии», – горячо возразил Коля. «Нормальный мужик, мы с ним в бане вместе паримся. Реально спиной мучиться». «Мой отец любил повторять, что бывших ФСБшников не бывает», – проворчал Ник, прислушиваясь к своим ощущениям. «Тем более дедушка Вики. Неинтересно, Коль». Он просил передать, что у него есть информация про какие-то воронки. Ник вздрогнул и покосился на товарища. Про его кошмары и тайные страхи знал один единственный человек, его дядя. Внимание, доступно обязательное задание, шаг вперед. Награда, создание локальной копии, формирование центрального ядра. Штраф, принудительный запуск протокола, номер 99. Ник потряс головой, смахивая промелькнувшие перед глазами мушки, и вздохнул. Ладно, он постарался, чтобы его голос прозвучал невозмутимо. «Поехали к твоему генералу. Посмотрю, чем можно дедушке помочь. Потом заскочим куда-нибудь перекусить и в йога-студию. А завтра мне бы к хорошему окулисту попасть на прием». Ник, Коля засиял, словно начищенный доллар, и перестроился в левый ряд. «Ты лучший, с меня ужин». «Веди давай», — усмехнулся Ник. «Что до ужина? Только если на нем будет Вика». «Договорились, дружище». Коля, понимающе подмигнул другу и взглянул на часы. «Опаздываем чутка. Как говорит мой зам по логистике, еще 15 минут, и через полчаса мы будем на месте». Белый УАЗ-патриот притормозил на повороте, пропустил несколько легковушек и резво прыгнул вперед, съезжая с основной трассы. Пусть генерал давным-давно был на пенсии, Но быть генералом он от этого не переставал. А они, как известно, не любят долго ждать.